Глава 22. К удивлению леди Ирен, в течение еще пары дней все успокоилось и наладилось в хозяйстве. Конечно, двор превратился в помойку, с этим почти ничего нельзя было сделать. Часть двора сейчас занимали наскоро собранные загоны для скота. Воняло навозом и кострами, на которых в огромных котлах готовили пищу для всех прибывших в замок. Иран даже не знала, что в ее хозяйстве есть такие огромные посудины. Каша в них пригорала, но никто не протестовал. Это было все равно лучше, чем попасться в руки скучающих за крепостной стеной вояк. Солдаты целыми днями возились с какими-то бревнами, таскали туда-сюда округлые камни. На крепостной стене были установлены котлы, хотя пока костры под ними не жгли. Возводили из досок и брёвен странные конструкции, многоногие, каждая обязательно с чем-то вроде корзины или гигантской ложки. Все они были заняты делом целыми днями. Вообще военные в эти дни превратились в какую-то отдельную касту полубогов. Повара наперебой старались услужить им, кухарки, горничные и посудомойки улыбались ласковее, чем обычно. И Ирен поняла, что после, когда все закончится, их ждет приличное прибавление народу в замке. Она вполне сознательно закрыла на это глаза. Никого не насиловали, женщины сами льнули к защитникам, а пару десятков детей уж как-нибудь при замке прокормят. Ирен привычно перекрестилась, прошептала: "Господи, спаси и сохрани нас всех". И двинулась дальше. Дел хватало и ей, хотя суматоха и бестолковость первых дней уже стихли. Из бездельничающих пока мужчин селян Иран приказами и угрозами сбила команду и заставила дважды в день чистить временное стойло. Весь навоз возили в неуклюжих деревянных тачках на задний двор, где было выкопано несколько ям. Вокруг них она приказала посыпать землю негашенной известью для какого-то обеззараживания, потому земля слегка дымилась белым паром. Пришлось выделить для крестьян деревянные подобие сапог, чтобы не обожгли ноги. Тем не менее ей понадобилось прибегнуть к помощи капитана Веста, чтобы наладить работу очистных отрядов. Крестьяне боялись дымящейся земли и слабого запаха. Как известно, частенько при гашении известь из за примесей издает слабый запах сероводорода. Леди искренне недоумевала, как крестьяне могут различить в общей вони запах дьявола, но ей даже пришлось обратиться к отцу Марию с просьбой поговорить с людьми. Она серьёзно опасалась бунта. К её удивлению, он с улыбкой рассказал ей историю, как сам в молодости решил, что это запах нечистого, и успокоил леди. "Они волнуются по недомыслию, леди Ирен. Конечно, я поговорю с ними, не беспокойтесь." Я всё им объясню. Ступайте с Богом. После этого конфликты с командой мусорщиков закончились, а поскольку каши и хлебу тем, кто сегодня убирал, она велела выдать небольшой кусочек сыра или мяса, то появились даже добровольцы, готовые сходить не в свою очередь на уборку. Со стены замка леди Ирен видела, как горела дальняя деревенька за небольшой рощей. Дым столбами поднимался в чистое летнее небо. Зимой людям будет некуда пойти. Ну что ж, значит они будут жить здесь в замке до самой весны. Нравится ей это или нет, но не на улицу же гнать народ. Вообще ей показалось довольно странным, что церковники позволили жечь имущество, ведь они собрались править здесь сами. А какое правление на разорённых землях? Среди женщин тоже все было спокойно. В свою очередь, ходили кормить живность и доить коров, в очередь работали у костров, помогая выделенным с кухни поварам. В свободное время что-то пили, спали, вязали, и присматривали за детьми. Одна из рожениц простала раньше времени, но Марша сказала, что за ребеночком ухаживать нужно, тогда выживет. Типло ей держать леди надобно, ну и питание мамки хорошее это само собой. Пива бы еще крепкого, совсем бы славно было. Пиво? Иран решила, что не так расслышала. Конечно, пиво. От него молока больше, да и ребеночек потом спит спокойно. Иран не знала, действительно ли пиво помогает лактации, но докторам своего мира верила она значительно больше. И потому стражайше запретила, как она выразилась для понятливости, мужской напиток давать женщине. Всевышний все видит. Нечего тут лакомствами баловаться, когда мужчины собираются кровь проливать. Пиво только для воинов. Зато велела давать и молоко без ограничения, и сыр, и творог, и даже отварное мясо. Марша посмотрела с сомнением. Леди, мясо для селянки сейчас на войне. Лорд не осерчает на нас. Мясо полезно ребёнку, а от небольшой облы солдаты не пострадают. А вот мёд только по маленькой ложечке. Знахарка в замке батюшки моего сказывала, что от мёда у малышей сыпь бывает и животик болит. Так что смотри, если будет девочка беспокоиться, тогда и совсем можно отказаться. Понятно? Леди Рэн строго посмотрела на горничную, которую приставили следить за беременными и помогать им. Та послушно закивала головой. Леди несколько минут полюбовалась на туго сплетённый свёрток, на красноватое сморщенное личико, ласка улыбнулась измученной родами женщине и сказала: "Уже сейчас видно, обязательно вырастет красавицей". И ушла. Дела сами себя не сделают, а оруженица она завтра пошлёт небольшой подарочек. За дровами, правда, леди Рен прямо в самом начале родов пришлось обращаться непосредственно к лорду Ричарду. По его приказу дрова выдавали только для кухни и готовки, и то очень экономно. Когда понадобилась чистая вода для родов, солдаты просто отказали горничной и леди самой пришлось вмешаться там в покоях мужа и произошёл разговор, который несколько успокоил Ирен. Ричард, мне нужны дрова. Зачем? Я приказал экономить, следующий месяц будет прохладным, а ещё через месяц придут заморозки. Но Ричард, нам нужна чистая горячая вода для роженицы. Он чуть укоризненно покачал головой, мол, бабы всегда найдут проблемы на ровном месте но спорить не стал. Хорошо, я распоряжусь. Ты сможешь брать сколько нужно, а не бегать ко мне каждый раз за вязанкой дров. Но и дрова могут кончиться раньше, чем придёт помощь. Используй с умом. Ричард, раз уж я тут, я хотела узнать. От момента начала осады прошла уже неделя. Почему они не пробуют напасть на нас? Потому что святой отец понадеялся на Джейма. У них нет при себе ни баллист, ни требушетов. Они шли налегке, потому и передвигались так быстро. А строить орудие — дело нелёгкое и не быстрое. А осадные башни им не помогут, стены наши слишком высокие и крепки. И что же они будут делать? Строить? Дней пять-семь он ещё будет ждать сдачи крепости. Потом поймёт, что план провалился. Я не знаю, какую модель они умеют изготавливать, но это займёт ещё не меньше недели. Ричард, я слабо представляю, как это будет. А если их камни станут попадать сюда, во двор? Там же скот, а могут оказаться даже люди. Война не бабского ума дела. Я не собираюсь отчитываться тебе, Ирен. Ричард, я не требую отчёта. Я прошу объяснить, как всё будет проходить. Ты же понимаешь, я никогда не видела вот этого всего. Возможно, я лучше смогу организовать хозяйство, если сама пойму, чего следует ждать. Взгляд Ричарда несколько смягчился. После минутных колебаний он сказал: "Садись и задавай свои вопросы. Сейчас только распорядись отправить в мою башню дрова." Женщина уже рожает. Из разговора леди Ирен узнала многое, а главное, он её несколько успокоил. Пока всё было не так и страшно. Им не грозит голод, если она примет нужные меры. А когда осаждающие построят баллисту, требушет или катапульту или ещё что-то столь же непонятное, Ирен, они начнут обстреливать замок. Но запомни, Ирен, То, что сделано наспех, хорошим и крепким быть не может. Близко к замку поставить своё орудие у них не получится. Почему? Потому, усмехнулся лорд, что у меня всегда в отряде были отличные лучники. Ричард, скажи, но ведь нет смысла захватывать земли в середине вражеского государства. Ричард взглянул на неё с удивлением. Она говорит странные вещи. Нет, разумеется, Говорит-то она всё правильно. Замки, что отделяют их земли от границы или уже захвачены, или Бог даст, ещё держат осаду. Потому и за помощью он послал не один отряд, а несколько. И не на юг, а на север и восток в глубин Глетании. Только откуда женщина может такое знать? Если бы здесь был её чёртов папаша, тогда Ричард не удивлялся бы. Но чтобы женщина додумалась до такого сама? Айрен просто пыталась понять, это война или Бог миловал и это всего лишь рейдерский захват. И если у них не получится сделать всё быстро, то они уйдут? Ричард в это время с сомнением смотрел на молодую женщину. Он искренне не понимал, что ей ответить: правду? Бог мой, но кто говорит правду о войне женщинам? начнёт плакать, стенать, бояться потому он очень осторожно даже мягко ответил мы не знаем что сейчас делается у наших соседей и боюсь узнать сможем только когда всё закончится так что не стоит гадать всё в воле божьей иран поняла главное осада опасна конечно но далеко не так страшна как война Когда начнут метать камни, все спустятся в подвалы. Даже если часть замка рухнет, из подвалов есть другие выходы. Но она должна позаботиться о том, чтобы людям было что есть и что пить. Нужно сходить и проверить, что там вообще такое. За столько лет в замке Иран ни разу не задумывалась, зачем нужны подземелья. Нет, разумеется, она знала, что там подземная тюрьма и пыточная. Потому ни разу и не проявляла любопытства, не спускалась поглазеть. Пожалуй, пришло время узнать, так ли там страшно, как ей казалось. Кроме того, появились и новые заботы. Ричард заявил, что в таких случаях делают болтушку из воды и муки, и это можно есть. Но если подсуетиться сейчас, можно напечь хлеба и хотя бы сухарей насушить. Посмотреть, есть ли там достаточное количество тростника и соломы. Этим, оказывается, заранее занимался один из солдат. Кроме того, её очень утешили слова Ричарда. Они не собирались вести длительную осаду. У них нет с собой ни продуктов, ни фуража. Так что главное для нас продержаться, пока не придёт помощь. Займись делами, Ирен, и не отвлекай меня больше. Спасибо, Ричард. Первый раз она уходила от мужа, не испытывая привычного раздражения. В чём-то она начала понимать его. Человек, выросший в таких условиях, всю жизнь проживший, с условно говоря, мечом под подушкой, вряд ли мог стать другим.